Глава пятая Я подъезжаю к знакомому с детства дому. Выхожу из машины. Здесь почти ничего не изменилось. В детстве в этом дворе я бывала так же часто, как и в собственном. Мамина сестра, тетя Кара, точнее Карелия Валерьевна, никогда не имела своих детей. Замуж Выходила всего один раз, но после развода зареклась повторять этот опыт. Так и жила одна всю жизнь и всю свою нерастраченную любовь отдавала мне. Хотя у тети Кары был напряженный график, она работала в полиции, тогда еще в милиции, следователем, но для меня время у нее всегда находилось. Она часто забирала меня к себе на выходные и на каникулы. Я невольно улыбаюсь, вспоминая, как она водила меня в цирк, зоопарк, кино. Когда я стала постарше, мы с ней частенько выбирались в театр. Тетя Кара была и остается для меня второй мамой. К ней я прихожу с любыми вопросами. Она всегда меня поймет и поддержит. Единственная наша серьезная ссора случилась, когда я заявила, что выхожу замуж за Виктора. Тете Кари он категорически не нравился. Она называла его скользким мерзавцем, в то время как мои родители были в восторге от молодого перспективного врача. Мы потом, конечно, помирились, но тетя до сих пор не переносит Виктора. И в гости к нам ходят очень редко. Когда у меня появилась своя семья и дети, я стала реже общаться с ней. Но она не обижалась. Наоборот, всегда старалась чем-то помочь. Кому как ни не к ней мне идти со своей бедой. Я звоню в старый дверной звонок и прислушиваюсь. В квартире раздается шелест, что-то падает. Я точно знаю, тетя не спит. Она жаворонок и встает с первыми лучами солнца. «Тетя Кара, это я!» Кричу я в замочную скважину. В ответ тишина. Меня ёкает сердце. Может, тете стало плохо? Все-таки возраст почти 80. «Тёть, тебе нужна помощь? Что есть, мочи, кричу я. Дверь внезапно распахивается, и тетя появляется на пороге. Все хорошо, не надо так орать, соседи разбудишь. Я. «Застываю, глядя на тетю Кару». Одетая в модные спортивные лосины и топ, с повязкой на голове, раскрасневшаяся, она напоминает сухонькую престарелую гимнастку. «Что это ты такое делаешь, тетя Кара?» «Я захожу в квартиру, снимаю куртку и обувь, сую ноги в любимые пушистые тапки» И прохожу в гостиную. «Я занимаюсь йогой», спокойно заявляет тетя. «Ты садись, а я продолжу». «Йогой?» Я с трудом сдерживаю смех. У тети Кары всегда какие-то новые занятия. То бег трусцой, то походы в горы. Теперь вот йога. Она никогда не сидит на месте. Как только вышла на пенсию, понеслась во все тяжкие. Танцы, фитнес, омолаживающие программы, дыхательные практики. Днем ее тяжело застать дома, потому что она вечно куда-то убегает. «Ну, что привело тебя ко мне?» спрашивает она, заворачиваясь в какой-то замысловатый узел. Мне становится жутко. Кажется, она вот-вот сломается. Тетя Кара, может, не надо так? Осторожно, говорю я. Жанна, ты ничего не понимаешь? Кряхтит она где-то из-под коленки. Это лучшее упражнение для здоровья спины. Ну, хорошо. Я делаю глубокий вдох. Мне кажется, Виктор мне изменяет. Тетя шумно выдыхает и становится на мостик. Я ожидаю классического «я тебе говорила, он скользкий мерзавец». Но тетя молчит. «С чего ты взяла?» Наконец спрашивает она. Клиентка в салоне заговорила про него. «Не так уж много Викторов Карцевых, да еще глав врачей, у нас в городе», — говорю я. «Потом фото показала. Там точно он!» «Логично», — соглашается тетя. А Виктора ты спрашивала? Я не рассказывала про эту клиентку, признаюсь я. Просто спросила, он отрицает. А у меня нет никаких доказательств, кроме болтовни незнакомой девушки. И фото это я не сохранила. А ты не думаешь, что это подстава? Что? Ну, подстава. Кто-то узнал, что ты работаешь в салоне и что ты жена Карцева. Вот и пришел очернять его. Фото тоже подделать можно. Я не знаю. Теряюсь я. Но в последнее время у нас все разладилось, а теперь он не хочет ехать со мной в отпуск. А чего он хочет? Остаться на работе. А меня отправляют со своей мамашей в санаторий. Хотя я на море собиралась, деньги копила. Ну, это тоже не доказательство измены. Человек хочет побольше заработать. Что тут такого? Пыхтит тетя. Тетя, хватит! Не выдерживаю я. Вылазь из-под своей подмышки и пошли пить чай. Ты сейчас сломаешься, потом будешь в гипсе месяц. Как тогда, когда ты на занятиях по скалолазанию в веревках запуталась?» Тетя с сожалением поднимается. «Не даешь мне позаниматься!» Укоризненно говорит она и отправляется в душ. «Я сейчас, а ты пока чай готовь!» На кухне у тети Кары я могу передвигаться с закрытыми глазами. Достаю чайник, завариваю свежий чай, выкладываю на стол какие-то модные цельнозерновые булочки и странное низкокалорийное масло, которое нашла в холодильнике. Через пару минут тетя выходит в пушистом халате, который я ей дарила на Новый год. Умытая и причесанная, она садится напротив меня. «Так вот», — говорит она, — Будто не было никакой паузы. Все это тоже не доказательство измены. Его, может быть, кто-то хочет подставить. Но кто и зачем? Удивляюсь я. Это надо выяснять. Теть, ты мне лучше подскажи, что делать. А сама-то ты чего хочешь? Ты вообще готова узнать правду? Я замираю, осмысливаю вопрос. Это оказывается сложно, мне так страшно. Конечно, хочу и не хочу. Вот, кивает тетя. Если узнаешь, простишь? Нет, твердо отвечаю я. Если узнаю, не смогу простить. Так может, оставить все как есть, не забивать голову, жить как раньше? Я принимаю решение, как в омут с головой. Я хочу знать, не хочу ходить рогатой дурой, не хочу прятать голову в песок.